Мэри Ли. Проклятое чудо. Пролог. Все началось с чуда. Около сот лет назад, сейчас уже никто и не вспомнит определенную дату, и тем более никто не узнает точного места, где это произошло. Но на краю земли, в небольшом городке, название которого из ныне живущих никому не известно, родилась девочка. И никто бы даже не обратил на нее внимания, ведь дитя было посредственным. Она была обычной, ровно до того момента, пока ей не исполнилось девять лет. Ходит много легенд о том, благодаря чему она стала всем известной. Самая популярная и дошедшая до наших дней гласит, как малютка вышла из дома и отправилась к соседям, что жили за низким забором. У соседской семьи был мальчик ее возраста. Он не мог ходить из-за хвори, лишившись полноценного умения передвигаться, мальчик был нелюдим. и ни с кем, кроме родителей, давших ему жизнь, не общался. Но не в тот день. Девочка пробралась к нему в дом, когда мальчик был один. Посидела рядом с ним, поговорила и ушла. А мальчик с криком начал звать маму. Он несколько часов вопил и плакал, но слезы эти были от счастья. Позже он уверял, что чувствуют ноги, что девочка прикоснулась к ним и пообещала, отныне он может быть таким, как все. А он только об этом и мечтал. Он грезил о полноценности, ему снилось, как он бегал с мальчишками и сдирал колени до крови. Все началось с маленькой девочки и ее дара. Сначала люди не верили, что она способна на что-то, и говорили, что случай с мальчиком это просто случайность стечение обстоятельств, неправильный диагноз врачей и все, что угодно, но только не чудо. В те далекие времена любое необъяснимое или, по крайней мере, интересное подвергалось огласке с помощью такой древней профессии. Как журналистика, с помощью телевидения и прочих благ, которые нам сейчас трудно представить, какое-то время девочка продолжала жить в своем маленьком мирке, поговаривают, что она одним лишь касанием лечила животных, выправляла подбитые крылья упавших птиц, вдыхала жизнь в мертворожденных котят. Но птицы и котята. Не умеют говорить, и о правдивости этого мы можем только догадываться или сомневаться. Соседский мальчик верил девочке, но его детским рассказам не придавали должного значения. Даже вновь приобретенная возможность ходить не имела должного эффекта. Сначала был шепот, люди остерегались говорить о девочке во всеуслышанье, думая, что их сочтут сумасшедшими, ведь раньше таких закрывали в дома, откуда не было выхода. Но со временем они начали говорить больше и больше, громче и громче. И начали стекаться в маленький городок люди разных верований, те, которые могли дать огласку этим странным случайностям. Но это случилось только после второго большого чуда. Поговаривают, что девочка вновь коснулась больного, и он стал здоровым. Это был взрослый мужчина, и он плакал, как ребенок, и восхвалял маленькую девочку. Поговаривают, что его руки тряслись, а во взгляде была беспрецедентная вера в чудо, даровавшее ему здоровье, о котором он и мечтать не мог. Весть о чудо девочки облетела весь мир. Кто-то считал ее святой, кто-то шарлатанкой. Некоторые боялись ее, другие же хотели прикоснуться к ней. Одни стали наблюдать за жизнью девочки и ее семьи, а другие даже не слышали о ней. Время продолжало идти, и девочка стала знаменита на весь мир. Шли десятилетия, она не взрослела. Ей всегда было девять. Она никогда не болела, ее волосы не росли, голос... навсегда остался детским, а глаза чистыми, как рудники талой воды. Она ездила по миру и лечила всех, кто просил ее об этом. Слепые начинали видеть, глухие слышать. Немощные наращивали мясо и мышцы на исхудалых костях. Чудесная девочка не могла спасти всех, но она старалась. Поговаривают, что ее веки никогда не видели сна, а тело не отдыхало. Она была всецело предана миру и помощи всем, кто в ней нуждался. Она была поистине живой святой. Ранее мир не видел подобного. Девочка никогда ничего не просила взамен. Ее родители состарились и умерли. Ее родственники один за одним оставляли этот мир и уходили в лучший. Так она говорила, и все ей верили. Ходит молва, что она дожила до двухсот лет. Некоторые утверждают, что их было и того больше. Время нематериально. Его невозможно потрогать или увидеть, вкусить или испить, но девочка. сделала невозможное, она остановила его. облик ее был столь же невинен и свят, как и много лет назад. во всем мире не осталось глупцов, которые бы не знали, что чудо возможно и им посчастливилось узреть его. Все божьи дома мира признали дитя, и ей везде были рады. Ни одна дверь не закрывалась перед ее обликом. Портреты девочки висели почти в каждом доме. Но в один миг все изменилось. Произошло ужасное. Девочка заболела. Колокола по всему миру трезвонили день и ночь. Все молились за девочку, мир плакал. Люди были напуганы. Они уже не представляли своего существования без чуда, без малышки, имени которой никто так и не узнал. Оно хранилось в тайне. В памяти всех она была святым ребенком, чудесным дитя. Девочка увидала на глазах, и тогда, спустя несколько дней горячки, она молила мир об ответной просьбе. о песне, молебная песнь о жизни и смерти. И люди пели, весь мир пел, пел и плакал от благоговейных слов, что им шептали бледные губы чудо-ребенка. Никто даже и помыслить не мог, что чудо возрождения, о котором они просят, не имеет к девочке никакого отношения. Когда песнь была спета трижды, разверзлась земля. Океаны начали бушевать, а птицы падать с неба. Подули сильнейшие ветра, и воздух превратился в пыль. Природа буйствовала, трещины в земле поглощали дома и города. Волны сносили деревни, а ветра уничтожали все остальное. и люди бежали, не понимая, что бег их бессмысленный. Из земли, там, где был самый огромный разлом, явилось пламя, и поглотило оно все, до чего могли дотянуться его жаждущие языки. Серебряный огонь принес с собой не только опустошение, но и существ, которых люди обозвали демонами. Демоны или нет, они были ужасны не только обликом, а своей кровожадностью. Чудища из самых страшных кошмаров сметали все на своем пути. Они были голодны и дики, свирепы и неразборчивы, под их лапами гибли и стар, и млад. И началась бойня. Люди не имели шанса на спасение, но они старались. Человечество пыталось сохранить свою жизнь бегством или же противостоянием, но оно было обречено, и кто-то свыше открыл иную дверь, небесную. И из-за облаков пришли они, доблестные воины света. Светловолосые и златоглазые мужи и женщины с белоснежными крыльями. Их тела были покрыты небесной сталью золотого цвета. Она мерцала так ярко в огне павшего мира, что глазам было больно смотреть. Одним словом, ангелы. Ангельские создания встали на сторону людей и защищали их от демонов». Они бились доблестно и свирепо. Их длинные и острые мечи вершили правосудие и истребляли демонов, но получали не менее слабый отпор клыками и когтями. Земля содрогалась и плакала. Убийцы были залиты кровью. А потом появились они, высшие демоны, подобны ангелам в своем великолепии. Только крылья их были не белыми, а чернее самого черного цвета, а глаза плескались серебром адской боли. Шли дни, а битва продолжалась. Говорят, что тот, кто отправил на землю белокрылых созданий, разочарованно смотрел со своего олимпа на ангелов, которые более... Не разбирали кто перед ними демон или человек. Всевышний был разочарован и бросил ангелов на земле, закрыв врата в свое царство, но он не оставил их просто так, даровал каждому персональное проклятие за их неразборчивость и навсегда отвернулся от земли и ее страданий, отправляясь в свои сады. Война длилась. Более трехсот лет. Все блага цивилизации были утеряны. Битва между ангелами и демонами могла продолжаться бесконечно, но двое, те, что вели за собой легионы крылатых созданий, отдали приказ. Черный и белый сошлись в одном: уничтожение нужно было прекратить и сделать это можно было только одним способом. Сложить оружие, ведь только потустороннее могло убить их. Только сталь небесная и адская со священными писаниями на ней могла прекратить жизнь бессмертных творений. Поговаривают, в тот день в адский разлом было скинуто все оружие до последнего. Все мечи и луки со стрелами, клинки и ножи, серпы и кольта. Но этого было недостаточно, ведь любой из выживших, будь то ангел или демон, мог спуститься в разлом, взять оружие и начать бойню заново. И тогда двое пожертвовали собой, чтобы начать новый виток мира на земле, где, к сожалению, человеку не осталось почетного места. Ангел и демон сошлись в поле. В их руках были два последних кинжала из иных миров. Они произнесли клятвы «Не будет жертва напрасной». От имени всех своих сородичей взмыли в небо и прямо над самым разломом, откуда продолжал плескаться серебряный огонь, вонзили клинки в сердца друг друга. Разлом закрылся, а двое крылатых стали плавно опускаться на место самого большого шва из раненой земли. Когда они опустились, их крылья сомкнулись за спинами. Черное на белом, белое на черном. Словно коконом они спрятали последние кинжалы, стали обрастать камнем и превратились в статую, которая. и по сей день стоит на страже нашего мира. Они отдали бессмертие, чтобы их виды смогли прекратить трехсотлетнюю войну. Они погибли, так и не узнав, что Белое Крыло никогда не станет братом черному. Они так и будут ненавидеть друг друга. Спустя столетия ничего не изменится. Демоны презирают ангелов, ведь они вечно вечность томились в подземелье, в тюрьме созданной для неугодных. Ангелы ненавидят демонов за потерянного правителя и мир в садах. Люди ненавидят и тех, и других, ведь именно они были единственными, кто правил на земле, но все изменилось, и они стали слугами. скотом, который недостоин и крошек со столов потусторонних. Шло время. Статуя двоих крылатых стала обрастать мхом. Белые города и страны заменили новые. Противоборство никуда не пропало, но стало не таким явным. Многие пытались достать кинжалы, Двух превратившихся в статую воинов, но ледяной камень не преклонен ни к мольбам, ни к грубой силе. Девочка, явившая миру проклятое чудо, пропала. Никто не знает, жива она или мертва. Но ходит еще одна легенда. Она гласит о потомках ее, словно чудесная девочка изменилась с приходом демонов и ангелов. словно она стала девой краша которой не видовал глаз и родила она дитя а это дитя породило новых и если отыскать потомков проклятого чуда то есть возможность открыть небесные врата и вернуть туда ангелов или же раскрыть разлом и прогнать демонов а может дать силу людям или обрушить на мир новую напасть или же что-то еще. Но многие верят и по сей день, что потомок чуда способен изменить все и перевалить чашу весов на сторону белых или же черных.